Глава 7. Даже позор когда-нибудь подходит к концу. Настойчивость – очень важный элемент успеха. Если вы достаточно долго стучитесь в двери, обязательно кого-то разбудите. Генри Уотсворд Лангфелло. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 28 мая 1889 года. Его Императорское Величество Михаил II. Ладно, буду заканчивать, чтобы сам любезный слушатель смог все понять и оценить. Сейчас, по прошествии почти десятка лет, я могу сказать откровенно, что деловой стиль и быстрое принятие решений – это признак того, как время воспринимается людьми в каждом конкретном отрезке исторической перспективы. В разные эпохи время, субъективно, течет по-разному. Это видно и на примерах из истории, это видно и на примере самой человеческой жизни. А посему стоит закончить сие грустное повествование. Генерал Милютин, из дневника от 5 марта 1880 года. После того, как был выпит чай, а господин Валуев несколько успокоился, пришло время продолжить нашу беседу. Да, по поводу сего напитка хочу заметить, что по слухам от того же Валуева у Михаила Николаевича была плохая привычка угощать гостей дрянным листом, собранным на новых грузинских плантациях. Конечно, поддержка чаеводству весьма похвальна, но добрый английский, независимо от того, выращен ли он на террасах Цейлона или просторах Индии или Китая, это все-таки знак уважения собеседнику. Итак, государь продолжил. Пришло время собрать комиссию и специалистов в сфере медицины и гигиены. Их задача должна состоять во всестороннем изучении существующих методов консервации мяса, овощей и фруктов. Выбрать из них оптимальные с точки зрения эффективности, сохраняемости в условиях жары и холода, повышенной влажности и стоимости, а также проверить, насколько влияет на здоровье человека длительное питание консервированными продуктами и, в первую очередь, мясом. Испытания можно провести сперва на заключенных, а в случае успеха и на добровольцах, к примеру, из студентов. Чего их жалеть, бунтарей и нигилистов? А так хоть какая-то польза будет. Отсмеявшись вместе с остальными, Михаил Николаевич закончил свою мысль. Это, конечно, была шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки. Остальное правда. Некоторые, господа студенты, поопаснее динамита будут, которые изобрели для облегчения строительных работ, но затем он и террористом к месту пришелся. Если за ними приглядывать да направлять чуток, то они великую пользу для державы нашей принести смогут. А если пустить все на самотек, то ввергнут нашу Россию-матушку в гиену бунтов и междоусобицы на радость британцам и прочей заграничной нечисти. Кстати, Дмитрий Алексеевич во время войны в моем присутствии весьма комплементарно упоминали фамилию некоего военного врача Солнцева, который, кажется, интересовался этой проблемой. Я, к сожалению, запамятовал имя сего медика, но в 1878 году Его наградили орденом святого Станислава Третьей степени с мечами, так что отыскать его труда не составит. Но мало иметь продукты. Нужно их на чем-то приготовить, невзирая на ветер, дождь или во время марша колонны войск. А посему возвращаемся к полевым кухням. Во время последней войны на испытаниях находились кухни конструкции полковника Никифорова и Михаила Лишина, которые настолько понравились солдатам, что они прозвали их кормилицами войск. А почему, несмотря на положительные результаты испытаний, солдатский ВОЗ на том же месте? У нас солдаты регулярной армии или стрельцы варят суп и кашу на кострах. Михаил Николаевич невольно разнервничался, отпил воды, благо графины с водой остались на столе, продолжил. И для того, чтобы закончить обсуждение вопроса о влиянии продовольственного обеспечения на боеспособность нашей армии, необходимо обсудить то состояние, в котором ранее рекрут, а нынче новобранец приходил на службу. Не секрет, что большинство населения империи составляют выходцы из крестьян и мещан, и качество их питания, а следовательно и здоровья далеко не только от идеального, но и даже минимально необходимого. Я лично слышал, господа, обходя лагерь наших войск, молодые солдаты признавались, что впервые поели мясо, только надев мундир. Я прекрасно понимаю, что лишь Господу нашему доступно накормить пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, да еще и некий запас оставить. А значит, мы не сможем мгновенно избавиться от голода в нашей империи. На это потребуются годы каторжного труда». Но хочу заметить, что эта проблема сложная, комплексная, и от ее решения зависит судьба всей империи. Я бы сформулировал ее иначе. Это вопрос продовольственной безопасности государства, государственной же важности. Но вопрос сей столь сложный, что мы будем рассматривать его несколько в ином составе. Пока же мы занимаемся разбором именно военных аспектов, то хочу заметить вот еще что. По уставу 1874 года организация отбора пополнения армии находится в ведении Управления по делам о воинской повинности Министерства внутренних дел. А в статье Коя определяет состав присутствия, нет упоминания о врачах, хотя об обязанностях присутствия говорится, что на него возлагается, о свидетельствовании как во время призыва, так и после призыва подлежащих назначению на военную службу лиц в отношениях их годности к оной. И хотя в присутствии назначают двух медиков, одного от гражданского, а другого от военного управления, их голос не имеет решающего значения и очень часто остается глазом в пустыне. Лица, принятые вопреки мнению врачей, подлежат переосвидетельствованию в губернском присутствии, где вопрос решается также не врачами, которые и здесь только высказывали свое мнение. «А потом, господа, нам с вами приходится проливать море пота, пытаясь превратить этих убогих калик-перехожих в чудо богатырей». Тогда я не удержался и заметил, что государь даже несколько скрашивает скорбное положение дел с армейским пополнением. Михаил Николаевич согласно кивнул головой и продолжил прерванную мысль. «Конечно, наш российский фельдфебель творит чудеса и способен из зеленого дерьма выковать стальные штыки, но все же будет лучше, если заготовка для оных послужит добротное железо. А посему, господа, я прошу вас беспощадно искоренять ошибочный и, я бы даже сказал, вредный подход отдельных генералов к нижним чинам. Велика Россия, бабы еще нарожают. Те, кто будет обосновывать неоправданные потери наших солдат во время войны или мира, должны немедля отправляться в отставку без пенсии и право ношения мундира» и ежели отстраниться от норм морали, то даже простой расчет показывает пагубность столь преступного отношения к жизни и здоровью наших воинов. Было бы очень полезно провести расчеты по изменению затрат на подготовку солдата на протяжении последних столетий. Кстати, как мне доложили, в Германии уже озаботились сим ним вопросом и получился следующий расклад. В 1657 году Один солдат стоил 264 марки, в 1786 — 300, в 1870 — 880. А отсюда вытекает новая проблема. Для того, чтобы солдат освоил новое оружие и научился им отменно владеть, он должен быть грамотным. И войны второй половины века XIX тому яркое подтверждение. Возьмем, к примеру, битву при Садовой, когда, по оценке профессора географии из Лейпцига Оскара Пешеля, народное образование играет решающую роль в войне, когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем. Аналогичная мысль высказана господином Андреевым в его книге «Война за утверждение прусской гегемонии в Европе и отношение к ней России», но уже по результатам анализа итогов франко-прусской войны. К сожалению, господа, для нашей державы ситуация крайне удручающая. У меня нет данных на сегодняшний день, но еще пять лет назад на тысячу рекрутов в России приходилось 784 неграмотных. Для сравнения, в Германии и Швеции эти цифры значительно ниже и составляют и 24,9 человек соответственно. Ближе всего к показателям России находится армия Италии, но и там число безграмотных не превышает 520 человек. Так что мы с вами находимся на уровне Турции или Абиссинии. Нам есть чем гордиться. Вот тут я понял, каким может быть новый император, когда он в гневе. Язвительный, жесткий, думаю, даже жестокий. Отрадно, что благодаря проведению военной реформы и тем усилиям, кое предлагает лично Дмитрий Алексеевич, обучение грамоте в войсках было организовано довольно широко. Но до меня дошли весьма тревожные слухи, что сии мероприятия нравятся далеко не всем, и есть поползновение в плане годовых занятий в войсках, составляемом на следующий год сократить эту графу чуть ли не до нуля. Скажите, господа освободившееся время будет отдано на боевое слаживание подразделений или на столь милые командиру работы, на коих солдатики зарабатывают лишнюю копеечку в котел полка, да еще и в карман командиру. А посему прошу проверить эту информацию и если она по чечаянии подтвердится, то представить мне список авторов этой вредительской идеи. И далее я собираюсь практиковать следующий подход. У каждой ошибки Есть должность, имя и фамилия. В зависимости от степени вины или умысла будет следовать персональная ответственность, неизбежная, но адекватная. индульгенция от нее не будет ни для кого, включая и императора. Именно так поступил мой покойный отец Николай Павлович, когда в сентябре 1824 года произошел обвал казематов в крепости Бобруйск в ходе совершенствования ее укреплений. Согласно его ручной резолюции на полученном донесении, устранение повреждений следовало провести за счет сумм взысканных по соразмерности получаемого им окладного жалования со всех лиц, имеющих отношение к составлению и утверждению плана работ, включая и самого будущего императора, как лица, утвердившего сей документ. Теперь же непосредственно к делам военным, как принято их у нас понимать. Господа, в прошлом году вышла из печати книга, написанная капитаном германской армии Тила фон Трота «Борьба под Плевной» в переводе полковника Николая Павловича Нечаева. Мне удалось ознакомиться с ней несколько раньше и прочитать оригинальное издание. Автор всего труда сделал анализ тех новинок, которые принесли войны второй половины XIX века, а именно «Восточная война принесла нарезные ружья», Итальянская нарезные орудия, Американская война, панцирные корабли и мониторы, Австро-прусская война, ружья, заряжающиеся с казенной части и стрельбу средней скорости на близких расстояниях, Франко-прусская война, ружья Шаспо, более совершенные сравнительно с прежними, заряжающимися с казенной части, Наконец, русско-турецкая война указывает на относительно большую скорость стрельбы. И дальность выстрелов новых систем, доходя до магазинных ружей и вместе с тем, уже не в виде исключения, но за правило принимается употребление полевых укреплений. В битве Отечественной войны под Островно граф Астерман Толстой, сдерживая войска противника, отдал приказ своему корпусу стоять и умирать. Из 9 тысяч русских воинов арьергарда за трое суток боев потери составили около трети, Под Гетисбергом 147-й Нью-Йоркский полк «Северян» простоял под огнем противника всего полчаса и потерял две трети своего состава. В этой же битве корпус Лонгстрита, имея 15 тысяч человек, атаковал позиции северян по открытой местности. Атакующие шли под плотным артиллерийским и ружейным огнем. Не прошло и часа, когда позиции северян добралось около тысячи солдат Конфедерации. «Более 90% потерь!» Я внутренне был согласен с государем. С каждым годом, каждым новым изобретением война становится все ужаснее, а число ее жертв многократно возрастает. Давайте попытаемся обсудить, что вытекает из этого вывода. Лично я считаю, что роль ручного огнестрельного оружия в достижении победы в сражении значительно возросла, но одновременно резко выросло количество оружейных выстрелов, необходимых для выведения из строя одного солдата противника. Просмотрев данные, начиная с войны Пруссии и Дании, 1864 год, и заканчивая франко-прусской, 1870 год, у меня получились цифры, которые колеблются в интервале от 100 до 150 патронов. А отсюда возникает вопрос об объеме производства боеприпасов для обеспечения армейских нужд, включая, естественно, затраты на обучение и подготовку стрелков в мирное время. Скажу сразу, господа, это поистине астрономические цифры, кои ставят под сомнение существующие планы. Кстати, по данным капитана фон трота в течение русско-турецкой войны на захваченных позициях и укреплениях турок было взято до 500 миллионов патронов. Теперь давайте обсудим некоторые технические новинки, которые появились и нашли применение в боях в ходе сражений в ВСА и Франко-прусской войны. Как следует из доклада военного министерства за 1879 год, инженерный комитет следил за всеми техническими усовершенствованиями инженерного искусства, как появляющимися в периодических изданиях иностранных и русских, так и поступившими в военное министерство в виде проектов от разных лиц и подвергал их критической оценке. Весьма разумный подход. Мне понятен скептицизм чиновников всего комитета, привыкших к тому, что есть масса людей, бомбардирующих министерство всевозможными прожектами, начиная от перпетуум мобиля и заканчивая гигантскими подводными и сухопутными броненосцами, вероятно, навеянными романами Жюля Верна. Но, к сожалению, в этом противоборстве с кулибинами различного разлива они позабыли весьма мудрое предостережение Мартина Лютера. Не стоит выплескивать из ванны с грязной водой и самого ребенка. Обратимся к войне в САСШ. Под Ричмондом 29 июня 1862 года впервые применили в бою 32-фунтовую пушку, установленную на четырехосной платформе. Несколько позже подобные установки уже снабжали бронированными щитами. При осаде северянами Питтсбурга в 1864 году применялись уже 13-дюймовые мортиры, устанавливавшиеся на двухосные железнодорожные платформы. Этот опыт повторили прусские артиллеристы при осаде Парижа. Орудия перемещались по периметру и наносили неожиданные удары по столице Франции. А теперь позвольте напомнить о подобных отечественных разработках, не нашедших поддержки в родном отечестве. Во время Крымской войны купец Репин представил управляющему военным министерством проект о движении батарей паровозами на рельсах. Я понимаю, что автор сего прожекта не имел никакого отношения к армии, но ровно через год с аналогичным предложением обратился уже военный инженер-подполковник Лебедев, которое он именовал «Применение железных дорог к защите материка». Мне кажется, что по истечению четверти века Технические характеристики паровозов и подвижного состава значительно улучшились, и можно задуматься о проектировании бронепоезда, вооруженного для начала скорострельными пушками Барановского. А позже можно на их основе спроектировать орудия калибром в 30 или 40 линий. Можно предусмотреть установку на платформах «Митролез». Кстати, мне довелось общаться с французскими и германскими офицерами-артиллеристами. Выяснялась весьма интересная информация. В том, что митральезы РФФИ не оправдали возлагавшихся на них надежд, основная вина лежит не на их конструкции, а на французском командовании. Во-первых, они считались настолько секретными, что офицеры не желали рисковать и не допускали солдат к освоению этого оружия, а во-вторых, к ним относились как к обычным пушкам в составе батарей и со слишком большого для них расстояния. Из-за этого метрольезы затеряли в плотности и кучности огня. А вот против масс пехоты или конницы на дистанции тысяча футов они могут стать настоящей косой смерти. Мне пришлось высказаться, ибо взглядом император остановился на мне. Он хотел услышать мое мнение по всему вопросу. Государь, основное возражение, которое выдвигается нашими генералами противу метрольез, есть как раз гигантский перерасход патронов, Коэси и мельницы перемалывают со страшной скоростью. Опыты показали, что сосредоточенный огонь взвода стрелков дает большую эффективность огня и наносит противнику больше вреда, нежели огонь одной метрольезы. Тут действительно патронов не напасешься. Если мы на бой на роту солдат выдаем из расчета от 20 до 50 патронов на человека, всего до 5000 патронов максимум, то одно такое орудие — Из своих шести стволов пять сотен патронов съедает за пять минут, а на пять тысяч ему требуется около получаса-часа. Кроме того, оружие сие ненадежно, его часто переклинивает. Наши военные специалисты считают, что делать на него ставку неразумно. Использовать можно, но весьма ограниченно. Да и сектор обстрела из метролиз совершенно недостаточен. Сейчас это оружие далеко от совершенства. Это верно, Дмитрий Алексеевич. У меня есть расчеты инженеров, которые показывают, что достижение скорострельности из сих орудий в 300 и даже 500 выстрелов в минуту вполне возможно. И тогда 5000 патронов для метролизы – это вообще на одну закуску. При этом мы с вами наблюдаем рождение оружия, которое похоронит кавалерию как род войск. Ходить в лихие атаки с шашками наголо гало противу митральез – весьма бессмысленный способ угробить конницу. А выучить одного кавалериста – это равно выучке шести солдат-пехотинцев, если я не ошибаюсь. Даже восьми, государь. Мне пришлось согласиться с этим утверждением. Думаю, нам следует лучше изучить эти приспособления для убийства и испытать их в боевых условиях, предварительно обучив и создав специальные команды для них. Возвращаясь к войне в САСШ, нельзя не упомянуть о применении сухопутных мин, изготовленных из пушечных ядер, могущих стать надежной преградой для атакующей пехоты. И посмотрите вот на это, господа. Михаил Николаевич достал из книжного шкафа несколько кусков проволоки, на которых были накручены проволочные спиральки с заточенными концами. Это так называемая колючая проволока изобретателя Глиддена из САСШ. По моим данным, владелец этого патента в этом году производит сию продукцию сотнями и тысячами верст. По непроверенным данным, в Германии уже преграждают подходы к фортам заграждениями из этой проволоки. Думаю, вы понимаете, что наткнувшись на такую преграду, атакующие колонны противника становятся прекрасными мишенями для стрелков. Несколько рядов такой, с вашего позволения, колючки, и обороняющийся получает серьезное преимущество перед атакующим. Если бы федералы ее применяли, то ни один солдат из корпуса лонг не дошел бы до их позиций. Ни один из 15 тысяч. И главное, что из этого следует. Из записок британского сержанта Энтварда, готовившего стрелков для колониальных войск, для полноценного обучения хорошего стрелка, который будет попадать в цель, а не мазать в белый свет, как в копеечку, надо тратить до пяти сотен патронов за два месяца обучения в условиях всеобщей воинской повинности, начинают воевать большими воинскими соединениями, ведь так? Наполеон из полумиллионной армии до Бородина довел 150 тысяч. Чтобы выставить армию в 300 тысяч против Австрии, например, нам надо будет мобилизовать и подготовить миллион человек. Сколько это получится в патронах только на обучение? В моей голове сложилась цифра в половину миллиарда. Это же уму непостижимо. Полмиллиарда патронов только на обучение. А боевые действия? Один день боя на 300 тысяч солдат и еще 15 миллионов патронов в сутки. А если действия затянутся не на месяц-два, а на год? Даже если бои будут только раз в три дня? Это без метролиз, господа. Вы не скажете, где брать такое количество патронов? Порох? Свинец? Где фабрики по их производству? Где мы будем брать сырье? У кого закупать? Какова будет цена следующей войны? Да, последнее На обучение опытного стрелка-бекасника Энтвард тратит тысячу-полторы патронов в месяц при обучении в три месяца. Вот уж совершенно лишние расходы, не выдержал Валуев. И тут же пожалел о сказанном. Уважаемый Петр Александрович, из показаний ФИПСа стало известно, что во время крымской кампании у англичан были специальные стрелки-бекасники, снайперы, Они занимались охотой на командиров нашей армии. Именно таким стрелком были убиты Корнилов и Нахимов. Один выстрел, и у нас нет гениального адмирала. Скажите, окупилось обучение такого стрелка или нет? Война становится бесчестной работой. Нам надо готовить таких стрелков во множестве. Впрочем, это тема будущего». Мне пришла в голову мысль что такой бекасник может и на государя или правителя любой страны охоту открыть. Это же получается, что мир становится еще более опасным, особенно для лиц, наделенных властью. В свете вышесказанного, хочу заметить, что против обороняющегося за укреплениями противника у наступающих почти что никаких шансов нет. Думаю, надо ускорить создание надежной и скорострельной артиллерии, в первую очередь полевой. На основе пушки Барановского создать орудия калибром в 3-4 дюйма, испытать их и определиться, что нам понадобится. И, пожалуй, последнее на сегодня. Успех в современной войне невозможен без надежной связи, позволяющей передавать информацию о ходе сражения и применять оперативные меры по противодействию противнику. Как известно, одна из причин успешного продвижения наполеоновских войск заключалась в применении оптического телеграфа. В настоящее время линии электрического телеграфа опутали сушу и протянулись по дну океана. Но в условиях сражений кабель весьма уязвим от повреждений. Так германцы, осадив Париж, прежде всего прервали связь столицы с неоккупированной территорией Франции. Французские ученые Бурбуз и Дальмейда предложили использовать в качестве проводов землю. В конце января 1871 года они изготовили необходимые аппараты, и Дальмейда вылетел на воздушном шаре из осажденного Парижа в Сен-Дени для установки станции связи. Когда приборы соединились с металлическими пластинами, зарытыми в землю, они зафиксировали прохождение сигнала. Но качество приема было крайне низкое и неустойчивое, и от этой идеи отказались. Значительно интереснее информация о том, что в сша в 1872 году выдано два патента на беспроводную электротелеграфную связь. Громадные театры боевых действий, необъятные просторы нашей России-матушки — все это говорит о том, что нам нужна связь, которая будет работать всегда, не зависеть от сети проводов, а только от гения русского ученого. На это направление надо выделить серьезное финансирование и обеспечить сверхсерьезный режим секретности. В мемуарах Дмитрия Алексеевича об этом совещании написать двумя предложениями или одной фразой, и не более того. Надпись на полях, сделанная рукой императора Михаила II. Его императорское величество Михаил II. И последнее, за что я получил втык от академика, который находился в комнате отдыха и прекрасно слышал все, что происходило в кабинете. Так за то, что вывалил на головы неподготовленных для переваривания такого объема информации хрона аборигенов такую неструктурированную кучу всего. И при этом забыл толкнуть главную идею. Без изменения экономики и создания более-менее состоятельного слоя населения, то есть крестьянства, Никакие наши благие идеи не воплотятся в реальность. Катастрофы не избежать, в том числе военной. Ты забыл, дорогой, что для войны нужны три вещи — золото, золото и еще раз золото. Увы мне, цитируя Наполеона, эту его фразу я действительно упустил. Позорище. Но в целом для первого раза ты справился, и академик потрепал меня по плечу. вот А как выглядела эта сцена со стороны? Подросток сначала делает выволочку, а потом утешает здоровенного лба с окладистой бородой. Сюр!